Разумеется, не Великобритания. Во-первых, Англия никогда, собственно, не была государством в строгом и новейшем смысле этого слова, то есть в смысле военной, полицейской и бюрократической централизации. Англия представляет, скорее, федерацию привилегированных интересов, автономное общество, в котором преобладала сначала поземельная аристократия, а теперь вместе с ней преобладает аристократия денежная, но в котором, точно так же, как во Франции, Хотя и в несколько других формах, пролетариат ясно и грозно стремится к уравнению экономического состояния и политических прав. Разумеется, влияние Англии на политические дела континентальной Европы было всегда велико, но оно основывалось всегда гораздо более на богатстве, чем на организации военной силы. В настоящее время, как всем известно, оно значительно уменьшилось. Еще 30 лет тому назад Оно не перенесло бы так спокойно ни завоевания ариенских провинций немцами, ни восстановление русского преобладания на Черном море, ни похода русских в Хиву. Примечание. Во время франко-прусской войны 1870-1871 годов Россия отказалась придерживаться ограничений, которые были наложены после поражения в Крымской войне. Имеется в виду успешный поход у русских войск под командованием генерала Кауфмана Нахивинское ханство в 1873 году. Такая систематическая уступчивость с ее стороны доказывает несомненную и при том с каждым годом все более возрастающую политическую несостоятельность. Главная причина этой несостоятельности все тот же антагонизм чернорабочего мира с миром эксплуатирующей политически господствующей буржуазии. В Англии социальная революция гораздо ближе, чем думают, и нигде она не будет так ужасна потому что нигде она не встретит такого отчаянного и так хорошо организованного сопротивления, как именно в ней. Об Испании и Италии даже и говорить нечего. Никогда не сделаются они грозными, ни даже сильными государствами. Не потому, чтобы у них не было материальных средств, а потому что народный дух как то и так и другой влечет их неотвратимо к совершенно иной цели. Испания, совращенная с своего нормального пути католическим изуверством и деспотизмом Карла V и Филиппа II и обогатившаяся вдруг ненародным трудом, а американским серебром и золотом, в XVI и веках попробовала вынести на своих плечах незавидную честь насильственного основания всемирной монархии. Она дорого поплатилась за это. Время ее могущества было именно началом ее умственного, нравственного и материального обнищения после короткого и неестественного напряжения всех сил, сделавшего ее страшную и ненавистную для целой Европы, и даже успевшего остановить на минуту, но только на одну минуту, прогрессивное движение европейского общества, она как будто вдруг надорвалась и впала в крайнюю степень отупения, расслабления и апатии, в которой и оставалась, окончательно опозоренная чудовищным и идиотским управлением Бурбонов, до тех пор, пока Наполеон I, Своим хищническим вторжением в ее пределы не пробудил ее от во сна. Оказалось, что Испания не умерла. Она спаслась от чужеземного ига чисто народным восстанием и доказала, что народные массы, невежественные и безоружные, в состоянии сопротивляться лучшим войскам в мире, если только они одушевлены сильной и единодушной страстью. Она доказала даже больше, а именно, что для сохранения свободы, силы и страсти народной Невежество даже предпочтительнее буржуазной цивилизации. Напрасно немцы кичатся и сравнивают свое национальное, но далеко не народное восстание 1812 и 1813 годов с испанским. Испанцы восстали беззащитные против огромного могущества до тех пор непобедимого завоевателя. Немцы же восстали против Наполеона лишь после совершенного поражения, нанесенного ему в России. До тех пор не было примера, чтобы какая-нибудь немецкая деревня или какой-нибудь немецкий город посмел оказать хотя самое ничтожное сопротивление победоносным французским войскам. Немцы так привыкли к повиновению этой первой государственной добродетели, что воля победителей становилась для них священна, как скоро они фактически заменяли волю домашних властей. Сами прусские генералы, сдавая одну за другой крепости, самые крепкие позиции и столицы, повторяли достопамятные, и обратившиеся в пословицу слова тогдашнего берлинского коменданта «Спокойствие есть первая обязанность гражданина». Только один Тироль составил тогда исключение. В Тироле Наполеон встретил действительно народное сопротивление. Но Тироль, как известно, составляет самую отсталую и необразованную часть Германии, и пример его не нашел подражателей ни в одной из других областей просвещенной Германии. Народное восстание, по природе своей стихийное, хаотическое и беспощадное, предполагает всегда большую растрату и жертву собственности, своей и чужой. Народные массы на подобные жертвы всегда готовы. Они потому и составляют грубую, дикую силу, способную к совершению подвигов и к осуществлению целей, по-видимому, невозможных, что имея лишь очень мало или не имея вовсе собственности, они не развращены ею. Когда это нужно для обороны или для победы, они не остановятся перед истреблением своих собственных селений и городов, а так как собственность большую частью чужая, то в них обнаруживается нередко положительная страсть к разрушению. Этой отрицательной страсти далеко недостаточно, чтобы подняться на высоту революционного дела. Но без нее последнее немыслимо, невозможно, потому что не может быть революции без широкого и страстного разрушения, разрушение спасительного и плодотворного, потому что именно из него, и только посредством его, зарождаются и возникают новые миры. Такое разрушение несовместно с буржуазным сознанием, с буржуазной цивилизацией, потому что она вся построена на фанатическом богопочитании собственности. Бюргер или буржуа отдадут скорее жизнь, свободу, честь, но не отступятся от своей собственности. Самая мысль о посягательстве на нее, о разрушении ее для какой бы то ни было цели, кажется им светотатством. Вот почему они никогда не согласятся на уничтожение своих городов и домов, даже когда это потребует защита края. И вот почему французские буржуа в 1870 году и немецкое бюргерство до самого 1813 года так легко поддавались счастливым завоевателям. Мы видели, что обладание собственности было достаточно чтобы развратить французское крестьянство и убить в нем последнюю искру патриотизма. Итак, чтобы сказать последнее слово о так называемом национальном восстании Германии против Наполеона, повторю, во-первых, что оно воспоследовало только тогда, когда его уничтоженные войска бежали из России, и когда прусские и другие немецкие корпуса, незадолго перед тем составлявшие часть наполеоновской армии, перешли на сторону русских, и, во-вторых, что даже и тогда в Германии не было, собственно, народного поголовного восстания, что города и села оставались спокойны по-прежнему, а образовались только вольные отряды молодых людей, большую частью студентов, которые тотчас же были включены в состав регулярного войска, что совершенно противно методу и духу народных восстаний. Одним словом, в Германии юные граждане, или точнее верноподданные, возбужденные горячей проповедью своих философов, и воспоминенные песнями своих поэтов вооружились для защиты и для восстановления германского государства, потому что именно в это время и пробудилась в Германии мысль о государстве пангерманском. Между тем, испанский народ встал поголовно, чтобы отстоять против дерзкого и могучего похитителя свободу Родины и самостоятельность народной жизни. С тех пор Испания не засыпала, но в продолжении 60 лет мучилась, отыскивая себе новые формы для новой жизни. Бедная, чего она не перепробовала. От абсолютной монархии, два раза восстановляемой, до конституции королевы Изабеллы, от Эспортера до Нарвайса, от норвайса до Прима и от последнего до короля Амедея, Сагаста и Сарильи. Она как бы хотела примерить всевозможные виды изменения конституционной монархии, и все оказались для нее тесными, разорительными, невозможными. Примечание. Речь идет о том, что с начала XIX века до 70-х годов XIX века в Испании произошло пять революций 1808-1814-1820-1823-1834-1843, 1854-1856, 1868-1874, в ходе которых неоднократно происходила смена политических режимов. Также невозможно оказывается теперь консервативная республика, то есть господство спекуляторов, богатых собственников и банкиров под республиканскими формами. Такой уже невозможностью окажется скоро и политическая мелкобуржуазная федерация, вроде швейцарской. Испанию овладел не на шутку черт революционного социализма. Андалузские и стримадурские крестьяне – Не спрашиваясь никого и не ожидая ничьих указаний, захватили уже и все далее захватывают земли прежних землевладельцев. Каталония и во главе ее Барселона громко заявляют свою независимость, свою автономию. Мадридский народ провозглашает Федеральную Республику и не соглашается подчинить революцию будущим указам учредительного собрания. В северных провинциях, находящихся будто бы во власти королевской реакции, Совершается явно социальная революция. Провозглашаются фуэросы, независимость областей и общин жгутся все судебные и гражданские акты. Войска во всей Испании братаются с народом и гонят своих офицеров. Примечание. Фуэросы общее название прав и вольностей, которые предоставляли городам и общинам, согласно кодексу Форум Юдакиум, книга судей до 1876 года. Началось всеобщее публичное и частное банкротство, первое условие социально-экономической революции. Одним словом, разгромы распадения окончательные, и все это валится само собою, разбитое или раздробленное своей собственной гнилостью. Нет более ни финансов, ни войска, ни суда, ни полиции. Нет государственной силы. Нет государства. Остается могучий и свежий народ, одержимый ныне единую социально-революционную страстью под коллективным руководством Интернационала и Союза социальных революционеров, он сплачивает и организует свою силу и готовится на развалинах распадающегося государства и буржуазного мира основать собственный мир освобожденного работника человека. Примечание. Союз социальных революционеров или Альянс. Тайная международная организация, основанная Бакуниным в 1872 году в Сюрихе. Италия столь же близка к социальной революции, как и сама Испания. В ней также, несмотря на все старания конституционных монархистов, и несмотря даже на геройские, на усилия двух великих вождей, Мацини и Гарибальди, не принялась, да и никогда не примется идея государственности, потому что противно настоящему духу и всем современным инстинктивным стремлениям и материальным требованиям бесчисленного деревенского и городского пролетариата. Так же, как Испания, Италия, утратившая уже очень давно и, главное, безвозвратно централистические или единодержавные предания Древнего Рима, предания, сохранившиеся в книгах Данте, Макиавелли и в новейшей политической литературе, но отнюдь не в живой памяти народа, Италия, говорю я, сохранила только одну живую традицию абсолютной автономии даже не областей, а общины. К этому единственному политическому понятию, существующему собственно, в собственном народе, Присоедините историческую и этнографическую разнородность областей, говорящих на диалектах столь различных, что люди одной области с трудом понимают, а иногда вовсе не понимают людей других областей. Понятно, стало быть, как далека Италия от осуществления новейшего политического идеала государственного единства. Но это отнюдь не значит, чтобы Италия была общественно разъединена. Напротив, Несмотря на все различия, существующие в наречиях, обычаях и нравах, есть общий итальянский характер и тип, по которому вы сейчас отличите итальянца от человека всякого другого племени, даже южного. С другой стороны, действительная солидарность материальных интересов и удивительная тождественность нравственных и умственных стремлений самым тесным образом соединяют и сплачивают все итальянские области между собой. Но замечательно, что все интересы равно как и эти стремления, обращены именно против насильственного, политического единства, и, напротив, клонятся все к установлению единства общественного, так что можно сказать и доказать бесчисленными фактами из настоящей жизни Италии, что насильственно-политическое или государственное единство ее имело результатом общественное разъединение, и что вследствие того, разрушение новейшего итальянского государства будет иметь непременно результатом ее вольно-общественное соединение. Все это относится, разумеется, собственно, только к народным массам, потому что в высших слоях итальянской буржуазии, так же, как и в других странах, с единством государственным создалось и теперь развивается и расширяется все более и более социальное единство класса привилегированных эксплуататоров народного труда. Этот класс обозначается теперь в Италии общим именем Консортерии. Консортерия обнимает весь официальный мир Бюрократический и военный, полицейский и судебный, весь мир больших собственников, промышленников, купцов и банкиров, всю официальную и официозную адвокатуру и литературу, а также весь парламент правая сторона которого пользуется ныне всеми выгодами управления, а левая стремится захватить то же самое управление в свои руки. так в Италии, как и везде, существует единый и нераздельный политический мир хищников, сосущих страну во имя государства и доведших ее для вещей пользы последнего до крайней степени нищеты и отчаяния. Но нищета, самая ужасная, даже когда она поражает многомиллионный пролетариат, не есть еще достаточный залог для революции. Человек одарен от природы изумительным и право иногда доводящим до отчаяния терпением, и черт знает, чего он не переносит, когда вместе с нищетой, обрекающей его на неслыханные лишения и медленную голодную смерть, Он еще награжден тупоумием, тупостью чувств, отсутствием всякого сознания своего права и тем невозмутимым терпением и послушанием, которыми между всеми народами особенно отличаются восточные индейцы и немцы. Такой человек никогда не воспринят, умрет, но не взбунтуется. Но когда он доведен до отчаяния, возмущение его становится уже более возможным. Отчаяние – острое, страстное чувство. Оно вызывает его из тупого, полусонного страдания и предполагает уже более или менее ясное осознание возможности лучшего положения, которого он только не надеется достигнуть. В отчаянии, наконец, долго оставаться не может никто. Оно быстро приводит человека или к смерти, или к делу. К какому делу? Разумеется, к делу освобождения и завоевания условий лучшего существования. Даже немец в отчаянии перестает быть резонером. Только надо много, очень много всякого рода обид, притеснений, страданий и зла, чтобы довести его до отчаяния. Но и нищеты с отчаянием мало, чтобы возбудить социальную революцию. Они способны произвести личные или много местные бунты, но недостаточно, чтобы поднять целые народные массы. Для этого необходим еще общенародный идеал, вырабатывающийся всегда исторически из глубины народного инстинкта, воспитанного, расширенного и освященного рядом знаменательных происшествий, тяжелых и горьких опытов. Нужно общее представление о своем праве и глубокая, страстная, можно сказать, религиозная вера в это право. Когда такой идеал и такая вера в народе встречаются вместе с нищетою, доводящую его до отчаяния, тогда социальная революция неотвратима, близка, и никакая сила не может ей воспрепятствовать. Именно в таком положении находится итальянский народ. Нищета и претерпеваемые им всякого рода страдания ужасны и мало уступают нищете и страданиям, удручающим русский народ. Но в то же самое время в итальянском пролетариате гораздо в большей степени, чем в нашем, развилось страстное революционное сознание, определяющееся в нем с каждым днем все яснее и сильнее. От природы умный и страстный. Итальянский пролетариат начинает, наконец, понимать, чего ему надо и чего он должен хотеть для всецелого и всеобщего освобождения. В этом отношении пропаганда интернационала, которая повелась энергично и широко только в последние два года, оказала ему громадную услугу. Она именно дала ему, или, вернее, она возбудила в нем этот идеал, крупно начертанный глубочайшим инстинктом его, без которого, как мы сказали, Народное восстание, каковы бы ни были страдания народа, решительно невозможно. Примечание. Смотрите примечание «А» в конце введения. Примечание автора. Она указала ему цель, которую он должен осуществить, и вместе с тем открыла ему пути и средства для организации народной силы. Этот идеал представляет, разумеется, народу на первом плане конец нужды, конец нищеты и полное удовлетворение всех материальных потребностей посредством коллективного труда, для всех обязательного и для всех равного. Потом, конец господам и всякому господству, и вольное устройство народной жизни сообразно народным потребностям. Не сверху вниз, как в государстве, но снизу вверх, самим народом, помимо всех правительств и парламентов. Вольный союз земледельческих и фабричных рабочих товариществ, общин, областей и народов, И, наконец, в более отдаленном будущем – общечеловеческое братство, торжествующее на развалинах всех государств. Замечательно, что в Италии, равно как и в Испании, решительно не посчастливилось государственно-коммунистической программе Маркса, а напротив приняли широко и страстно программу пресловутого Альянса или Союза социальных революционеров, объявившую беспощадную войну всякому господству, правительственной опеке, начальству и авторитету. При этих условиях народ может освободиться, построить свою собственную жизнь на самой широкой воле всех и каждого, но отнюдь уже не может грозить свободе других народов, поэтому ни со стороны Испании, ни со стороны Италии завоевательной политики ждать нельзя, а напротив, должно ожидать близкой социальной революции. Маленькие государства, каковы Швейцария, Бельгия, Голландия, Дания и Швеция, также именно по тем же причинам но главным образом вследствие своей политической незначительности, никому не грозят, а напротив имеет много причин опасаться завоевания со стороны новой германской империи. Остаются Австрия, Россия и прусская Германия. Упоминать об Австрии не значит ли говорить о неизлечимом, больном, быстрыми шагами приближающемся к смерти. Эта империя, созданная путем династических связей и военного насилия, состоящая к тому же из четырех противоположных и друг друга малолюбящих рас под преобладанием расы немецкой, единодушно ненавидимы тремя другими и числом своим едва равняющейся четвертой части всего населения, наполовину уже составленная из славян, требующих автономии и в последнее время распавшихся на два государства, Мадера и германославянская, славянская. Такая империя, говорим мы, могла держаться, пока преобладал в ней военно-полицейский деспотизм. В продолжение последних 25 лет она претерпела три смертельных удара. Первое поражение было ей нанесено революцией 1848 года, положившей конец старой системе и управлению князя Миттерниха. С тех пор она поддерживает дряхлое существование свое героическими средствами и самыми разнообразными конфортативами. 1849 году, спасенная императором Николаем, она под управлением надменного олигарха князя Шварценберга и славяно иезуита графа Туна, редактора Конкордата. Примечание. Речь идет о соглашении 1855 года между Ватиканом и Австрией по церковным вопросам. Бросилась искать спасение в самой отчаянной клирикальной и политической реакции и в водворении полнейшей и беспощаднейшей централизации во всех провинциях своих наперекор всем национальным различиям. Но второе поражение, нанесенное и Наполеоном III в 1859 году, доказало, что военно-бюрократическая централизация ее спасти не может. С тех пор она ударилась в либерализм, вызвала из саксонии неумелого и несчастного соперника князя, а тогда еще графа Бисмарка, барона Бейста и стала отчаянно освобождать свои народы, но, освобождая их, хотела вместе с тем спасти и свое государственное единство, то есть решить задачу просто неразрешимую. Надо было в одно и то же время удовлетворить четыре главные племени, населяющие империю – славян, немцев, мадьяр и валахов. Примечание. На 36 миллионов жителей племена эти распределяются так – около 16 миллионов 500 тысяч славян – 5 миллионов поляков и русинов, 7 миллионов 250 тысяч других северных славян, чехов, маравов, словаков и 4 миллиона 250 тысяч южных славян, около 5 миллионов 500 тысяч мадьяр, 2 миллиона 900 тысяч румын, 600 тысяч итальянцев, 9 миллионов немцев и евреев и около 1 миллиона 500 тысяч других племен. Примечание автора. Которые не только чрезвычайно различны по своей природе, по своим языкам, равно как и по различным характерам и степеням культуры, но даже относятся друг к другу большую частью враждебно, и поэтому могли и могут быть удержаны в государственной связи только посредством правительственного насилия. Надо было удовлетворить немцев, большинство которых, стремясь к завоеванию самой либерально демократической конституции, вместе с тем требуют настоятельно и громко, чтобы за ними было оставлено древнее право, но государственное преобладание в австрийской монархии, несмотря на то, что они вместе с евреями составляют только четвертую часть всего ее населения. Есть ли это новое доказательство той истины, которую мы неутомимо отстаиваем в убеждении, что от всеобщего уразумения ее зависит скорейшее разрешение всех социальных задач, а именно что государство, всякое государство, будь оно обличено в самые либеральные и демократические формы, непременно основано на преобладании, на господстве, на насилии, то есть на деспотизме, скрытом, если хотите, но тем более опасном. Немцы, государственники и бюрократы, можно сказать, от природы опирают свои претензии на своем историческом праве, то есть на праве завоевания и давности, с одной стороны, а с другой – на мнимом превосходстве своей культуры. В конце этого предисловия мы будем иметь случай показать, как далеко простираются их претензии. Теперь ограничимся австрийскими немцами, хотя очень трудно отделить их претензии от общегерманских. Австрийские немцы в последние годы, скрипя сердце, поняли, что им надо отказаться, по крайней мере, на первое время от преобладания над Мадьярами, за которыми они признали, наконец, право на самостоятельное существование. Из всех племен, населяющих Австрийскую империю, Мадьяры после немцев – самый государственный народ. Несмотря на жесточайшие гонения и на самые крутые меры, которыми в продолжении девяти лет от 1850 до 1859 года австрийское правительство силилось сломать их упорство. Они не только не отказались от своей национальной самостоятельности, но отстаивали и отстояли свое право, по их мнению, равно же историческое, но государственное преобладание над всеми другими племенами, населяющими вместе с ними Венгерское королевство, несмотря на то, что сами составляют немного более третьей части всего королевства. Примечание. В Венгерском королевстве считается 5 миллионов пятьсот тысяч матьяр, 5 миллионов славян, 2 миллиона 700 тысяч румын, 1 миллион 800 тысяч евреев и немцев и около 500 тысяч других племен. Всего 15 миллионов 500 тысяч жителей. Примечание автора. Таким образом, несчастная Австрийская империя распалась на два государства почти одинаковой силы и соединенные только под одной короной. На государство Цислийтанское или славяно-немецкое с 20 миллионами 500 тысячами жителей, из которых 7 миллионов 200 тысяч немцев и евреев, 11 миллионов 500 тысяч славян и около 1 миллиона 800 тысяч итальянцев и других племен. И на государство – Венгерское или Мадьяра славяно-румыно-немецкое. Примечание – Цисвилитания, австрийская часть Австро-Венгерской империи. Трансвилитания – Венгерская часть Австро-Венгерской империи. Замечательно то, что ни одно из этих двух государств, даже в своем внутреннем составе, не представляет никаких залогов ни настоящей, ни даже будущей силы. В Венгерском королевстве, несмотря на либеральную конституцию и на несомненную ловкость мадерских правителей, борьба раз эта коренная болезнь австрийской монархии, нисколько не утихла. Большинство населения, подчиненное мадьерам, не любит их и никогда не согласится добровольно нести их иго, вследствие чего между ним и мадерами происходит беспрерывная борьба, причем славяне опираются на турецких славян а румыны на братское население в Молдавии, Бессарабии и Букамине. Мадьяры, составляющие только одну треть населения, поневоле должны искать опоры и покровительства в Вене, а императорская Вена, которая не может переварить мадьярского отторжения, питает, равно как и все дряхлевшие и падшие династические правительства, тайную надежду на чудесное восстановление утраченного могущества, чрезвычайно радует этим внутренним раздором не позволяющим венгерскому королевству установиться, и втайне разжигает славянские и румынские страсти против Мадьяр. Мадьярские правители и политические люди это знают и в отплату с своей стороны поддерживают тайное сношение с князем Бисмарком, который предвидел неизбежную войну против Австрийской империи, обреченной на гибель, заигрывает с Мадьярами. Цислиитанское или германо-славянское государство находится в положении не, не лучшем, Тут немного больше 7 миллионов немцев, включая евреев, заявляют претензии управлять 11,5 миллионами славян. Претензия это, разумеется, странная. Можно сказать, что с самых древних времен исторической задачи немцев было завоевывать славянские земли, истреблять, покорять и цивилизовывать, то есть не мечить или мечанить славян. Отсюда возникла между обоими племенами глубокая историческая и взаимная ненависть, Обусловленные с обеих сторон специальным положением каждой. Славяне ненавидят немцев, как ненавидят всех победителей народы, завоеванные, но не примирившиеся и в душе своей непокорившиеся. Немцы ненавидят славян, как господа ненавидят обыкновенно своих рабов. Ненавидят их за ненависть, которую они, немцы, заслужили со стороны славян. Ненавидят их за ту невольную и беспрестанную боязнь которую возбуждает в них неугасимая мысль и надежда славян на освобождение. Как все завоеватели чужой земли и покорители чужого народа, немцы в одно и то же время совершенно несправедливо и ненавидят, и презирают славян. Мы сказали, за что они их ненавидят, презирают же они их за то, что славяне не умели и не хотели онемечиваться. Замечательно, что прусские немцы самым серьезным образом и горько упрекают австрийских немцев, и обвиняют австрийское правительство, чуть ли не в измене за то, что они не умели онемечить славян. Это, по их убеждению, да и в самом деле, составляет величайшее преступление против общенемецких патриотических интересов, против пангерманизма. Угрожаемые, или вернее уже теперь это все гонимые, не всегда раздавленные этим ненавистным для них пангерманизмом, австрийские славяне, за исключением поляков, противопоставили ему другую отвратительнейшую нелепость, другой не менее свободопротивный и народоубийственный идеал – панславизм. Примечание. Мы столько же отъявленные враги панславизма, сколько и пангерманизма, и намереваемся в одной из будущих книжек посвятить этому вопросу по нашему чрезвычайно важному особую статью. Теперь же скажем только, что считаем священной и неотлагаемой обязанностью для русской революционной молодежи противодействовать всеми силами и всевозможными средствами панславистической пропаганде, производимой в России и главным образом в славянских землях правительственными официальными и вольнославянофильствующими или официальными русскими агентами. Они стараются уверить несчастных славян, что петербургский славянский князь, проникнутый горячей отеческой любовью к славянским братьям и подлое ненавистное и народогубительная Всероссийская империя – задушившая Малороссию и Польшу, а последнюю даже продала частью немцам, могут и хотят освободить славянские страны от немецкого ига, и это в то самое время, когда петербургский кабинет явным образом продает и предает всю богиемию князю Бисмарку в вознаграждение за обещанную помощь на Востоке. Примечание автора. Мы не утверждаем, чтобы все австрийские и славяне, даже помимо поляков, поклонялись этому столь же уродливому, сколько и опасному идеалу, которому, заметим мимоходом, между турецкими славянами, несмотря на все происки русских агентов, беспрестанно шляющихся между ними, проявляется чрезвычайно мало симпатии. Но тем не менее верно, что чаяние избавления избавителя от Петербурга довольно сильно распространено между австрийскими славянами. Страшная и прибавим совершенно законная ненависть Довела их до такой степени безумия, что позабыв или не зная всех бедствий, претерпеваемых Литвою, Польшей, Малоруссию, да и самим великорусским народом под деспотизмом московским и петербургским, они стали ждать спасения от нашего всероссийский царского кнута. Что такие нелепые ожидания могли развиться в славянских массах, удивляться не следует. Они не знают истории, не знают также и внутреннего состояния России. Они слышали только, что смех и наперекор немцам образовалась огромная, будто бы чисто славянская империя, до такой степени могущественная, что перед нею дрожат ненавистные немцы. Немцы дрожат, следовательно, славянам надо радоваться. Немцы ненавидят, значит славяне должны любить. Все это очень естественно, но странно, грустно и непростительно, что среди образованного класса в австрийско-славянских землях создалась целая партия во главе которой стоят люди опытные, умные, сведущие и открыто проповедуют панславизм, или, по крайней мере, в смысле иных, освобождение славянских племен посредством могучего вмешательства русской империи, а в смысле других, даже созданием Великого Царства Славянского по русского царя. Замечательно, до какой степени эта проклятая немецкая цивилизация, по существу своему буржуазная и потому государственная, Успело проникнуть в души даже патриотов славянских. Они родились в онемечившемся буржуазном обществе, учились в немецких школах и университетах, привыкли думать, чувствовать, хотеть по-немецки, и стали бы совершенными немцами, если бы цель, которую они преследуют, не была антинемецкая. Немецкими путями и средствами они хотят, думают освободить славян из-под немецкого ига. Не понимая по своему немецкому воспитанию, другого способа освобождения, как посредством образования славянских государств или единого могущественного славянского государства. Они задаются и целью совершенно немецкую, потому что новейшее государство, централистическое, бюрократическое и полицейско-военное, вроде, например, новой германской или всероссийской империи, есть создание чисто немецкое. В России оно было прежде с примесью татарского элемента, Но за татарскою любезностью и в Германии теперь дело не станет. По всей природе и по всему существу своему славяне решительно племя не политическое, то есть не государственное. Напрасно чехи поминают свое великое царство Моравское, а сербы – царство Душина. Примещение. Стефан Душан. 1308-1308-1355. Сербский король. Создатель сербского царства – который присоединил к Сербии отдельные греческие земли. Все это или эфемерное явление, или древние басни. Верно то, что ни одно славянское племя само собой не создало государство.